Скорее в Чупеева. Да то отстреляюсь сегодня впереди июль, и август. Хорошо бы в сентябре получить остальные. Больше двух недель в деревне с бабушками, детьми и зверинцем выдержать было трудно. Обидни всего, что Таня там не принадлежала ни себе, ни ему, никому, всем. Она мужественно радовалась этому ковчегу. Но Карл знал, уставал от громкого, взволнованного хора. Помочь нельзя. Наоборот, плетет и Карл свой недовольный голос, дышит да не в той тональности. И все-таки холодным вечером, когда не клюет, а уйти невозможно, топовок живет, дышит, сомневается. Припоручив детей усталым от огорода бабушкам, Таня, видно издалека сиреневый от заката, медленно приближалась к старой деревне, к толстым усадебным березам, приносила дедушкин брезентовый плащ, термос с крепким чаем и бутерброды. Карл отдавал Тане тяжелую удочку, телескоп с наслаждением держал в посиневшую, руку, как горячую крышку, с чаем проглатывал бутерброды. Обыкновенно, когда Таня была уже в 10 шагах, случалась поклевка, но ну Карл, как правило, опаздывал. — Все равно с приходом Татьяны происходило на дне оживление. случался и ей почти уж в темноте вытащить окушка, а то и подлещика. — мне сигарету, — отдавала удочку Таня. — Я сегодня выкурил только одну. При маме она не курила. Мало того, отчаянно, как в детстве, боялась, что узнает. Двух недель в деревне достаточно, а потом Карл ждал этого целый год. Побыть одному, дома и поработать. Чем не дом творчества? Даже лучше, если сумеет отфутболить, надоедал. Все привычно, отлажено, ничего не отвлекает. Стихотворений 20 в год больше не получается. И половина из них приходится на такие вот летние дни. Если суметь, придет Винограев, естественно, в самый неподходящий момент, Если и стихи, ладно, можно отложить на ночь а из футбол Юрочка устраивается поудобнее и начинает комментировать комментатора. Смеяться над ним, придираться к словам, возмущаться всеобщей поголовной безграмотностью. Садится он в полуоборотах к Карлу и к телевизору, поглядывая то туда, то сюда, но больше на Карла. Когда случается опасный момент, замолкает, потом презрительно фыркает. Но... А пока там неинтересно, давай я тебе стишок прочту. После, Юрочка, после, стонет Карл. Юрочка на миг замирает, обижается, вынужденно смотрит на экран. Затем, как ни в чем не бывало, рассказывает о своей новой работе в музее. Талантливейшего поэта, где он заведует сектором внемузейной работы, О грандиозном плане устраивать по четвергам поэтические вечера. Бабы, конечно, заели, но директор Светлана Евгеньевна вроде бы ничего. «Ну!» — кричит Карл, «ну отдай же налево!» Юрочка задачно смотрит на карло затем на поле и машет руку. Эмма, кажется, перестала его понимать. «Ну, выпил, так ведь надо!» «Ирочке щепетей нет!» «Она бегло читает, похоже, будет рисовать по-настоящему!» Странно. Человек со страстями, бесстрашный, порой отчаянный ухарь и гусар, ищет удовольствие от общения с людьми самыми разными, без разбора. Радуется, как кошка, доброму слову, и не понимает футбола. Или у него детства не было, или оно только начинается, или он, как спящая красавица, грезит в ожидании поцелуя прекрасного принца. Не дай Бог поцелует его власти, и он так расколдуется. Он смог бы, хотел бы стать начальником любого ранга. И тогда был он сержантом в стройбате, рассказывал, уши вянут. Футбол кто-то называет искусством, кто-то азартной игрой. Это так же неверно, как утверждение, что футбол развивает здоровый дух, и что парни всей земли и так далее. Футбол — это история... История голового человека на зеленной траве, незаписанная, несппетая, непридуманное зеркало судьбы, жизнь в чистом виде, твоя зрителя в том числе.